От них ничего нельзя скрыть. Прямо передо мной стояли Джейсон и Алексия. В их глазах ярче утренней зари светились радости надежды. Приветствовав собравшихся и произнеся несколько подобающих, торжественному событию слов, я спросил. «Джейсон, берешь ли ты Алексию в законные жены?» «Да», — объявил Джейсон. «А ты, Алексия», — спросил я, — «берешь ли ты Джейсона в законные мужья?» Она с любовью посмотрела на него и промолвила. «Да».